Глава 15 В кладовую шла с замиранием сердца. И вот понимаю, что Оутор для таверны все купил, а не лично для меня, но все равно любопытно и волнительно. Сразу заметила мешки и коробочки, которых раньше не было. Первая рассмотрела содержимое больших мешков: Мука, земляные клубни, морква, репа, свекла. Свекла! замерла пораженная открытием. Этого овоща Оутор купил целый мешок. Отлично. Это же просто замечательно. В голове уже крутились несколько рецептов густых супов с этим ярким овощем. Какие-то бобовые в мешочке поменьше. Светлые головки с тонкой шкуркой и резким запахом. Чеснок? Похоже, что чеснок. Только я его иначе представляю. Стоит закрыть глаза, в сознании всплывают небольшие дольки, а не целая головка, как лук. Но так даже удобнее. Улыбнулась своим мыслям. Оутер молодец. Кроме вышеозвученного, нашла еще коробочку с небольшими мешочками. Семена. Некоторые легко смогла идентифицировать. Другие, как бы не рассматривала, определить не сумела. Пересчитала. Три десятка мешочков. Не поленившись, развязала все, рассмотрела. Ура! Семена томатов такие узнаваемые все же были. Как и семена свеклы, укропа, моркови. Но не уверена. Фасоль и сама отложу. Ее непременно стоит посадить. Следующая находка заставила зажать рот ладонью, чтобы не начать кричать и прыгать. «Перец! Черный перец!» Как бы мне ни хотелось использовать эти горошины в качестве приправы здесь и сейчас, все же решила отложить все до единой. Стоит попробовать его прорастить. Признаться, понятия не имею, в каких условиях выращивают эту приправу. Буду экспериментировать. Начну, пожалуй, прямо завтра. Земли на грибу, семена замочу, попробую его в горшках вырастить. Судя по малому количеству горошин, они недешевы. Сделаю все возможное, чтобы вырастить эту чудесную приправу». Присела прямо на пол, закрывая лицо руками. «Откуда? Ну вот откуда у меня все эти знания? Кто я такая? А главное, почему меня хотят убить?» Дала себе немного времени поплакать, пожалеть саму себя и поднялась, смахивая влагу с щек. Слезами ничего не решить. Все, что могу сейчас, жить, просто жить. Могла бы сбежать, наверное, только куда? Некуда мне бежать. Вспомнить бы хоть что-то из прошлого для начала. На следующий день Андрик к обеду привез на телеге бочку. Принимал заказ утро, он же с сыном бочкаря рассчитывался. Вышло все, как и обговаривали. Бочка крепко лежала на ножках, ручки Андрик приделал с двух сторон, чтобы легче вращать ее полную воды, было. С одной стороны, в боку отверстие вполне достаточное, чтобы даже самое крупное белье заложить, воду залить, а после вылить. Отверстие закрывается вполне плотно. При вращении подтекает, но совсем незначительно. Я думала, будет хуже. Первую стирку опробовали тут же. Дараха сама занялась, пока я на кухне работала. Утр вращал, женщине сложно с такой массой справиться. Вдвоем все же лучше. Да и чем быстрее вращаешь, тем лучше пятна отходят. Грязные вещи выстирались точно не хуже, чем руками. Как бы даже не лучше. Дараха все прополоскала и вывесила на заднем дворе на мороз. «Бочку я с собой заберу», — постановил Оутер. «На словах такое не объяснишь», — пояснил он. «Дорога в Дархайм займет три дня, еще три обратно. Сразу меня вряд ли примут, сколько ждать буду, неизвестно. Так что самим вам неделю-другую справиться без меня», — резюмировал он настороженно. «Справимся». Кивнула Дараха уверенно. «Жахрей все уже знает. Ему и говорит, что делать не нужно. Только, думаю, лучше ему в таверне на ночь оставаться, коли кто поздно прибудет, чтобы встретил да лошадей обиходил. Завтра Руал придет. Будет с Жахреем управляться. Его же, если что, в райверанг на рынок отправить можно. Руал мужик хороший. С детства его знаю. А то, что пил, так то потому, что жинку с малым схоронил. Не всякие такое пережить может. Вот и он не выдержал». «Не переживай, утр, Дараха приобняла мужа, кладя голову ему на плечо. «Справимся. Я тоже еще женщин пригласила. Людей-то все больше и больше с каждым днем заходит. Марго на кухне уже света белого не видит. А еще отписала вчера Ларижа. Ежели она из Райверанга приедет, так и вовсе полегче станет. Ларижа-то у меня готовит так, что только пальчики оближешь». Пояснила больше для меня, чем для мужа. «Сестра то моя!» Семьи своей нет у нее, не задалось, так что не должна она отказать. Утор, а что со сковородами? Заказал у кузнеца?» Я о своем спросила, о том, что беспокоит. «Договорился, что ты сама сходишь, да объяснишь точно, что сделать нужно. Фаршид — мужик толковый, любую утварь сковать может, только сам я не сильно понял, вот и объяснить не смог». Развел он руками. «Оплату мы с ним после обговорим, то решено уже. Заказывай, что надобно, он все сделает». «Жахрей проводит. Поняла мою заминку Дараха. Дороги-то я не знаю. Завтра исходите». «Жако везде с собой бери», — пристально глядя в глаза, добавил Уутер. «Без Жако не ходи. Он хоть и кажется брехливым попусту, а в обиду не даст». Возражать я и не думала, особенно после недавних событий. Несмотря ни на что, воспринимать меня всерьез никто не спешил. Вот и фаршит, стоило зайти в его кузню, сначала криво ухмыльнулся. Заказ выслушал нехотя, покивал. Я хотела его заинтересовать, чтобы он, возможно, посоветовал что-то дельное. Думаю, заказывая я у него топор, интереса было бы больше. «Горшок ухватом в печь ставишь. А эту свою сковороду как доставать будешь?» Прищурился он. «Ручка-то раскалится так, что и не взять будет». «Ее в печь не нужно ставить, только сверху. Тряпкой буду брать, наверное», — ответила неуверенно, раздумывая, как бы эту проблему решить. «Деревянную ручку бы приделать». «Ладно, покумекаю. Ступай. Будет готово, сам занесу». Зима медленно, но верно сдавала позиции. Морозы отступали, дороги развезло. По словам Дарахи, только в столице дороги вымощены камнем. «Сама я не видела, не была в Дархайме ни разу, но отор рассказывал поделилась она. Крупные тракты и редкие поселковые дороги под сошедшим снегом скрывали толстые деревянные доски. Грязи на таких, конечно, было меньше, ездить можно было всю весну. А вот обычные дороги и тропки настолько развезло, что ноги порой вытащить было невозможно. Передвигаться по лайхаширу стало решительно невозможно. На то, чтобы дойти к домику старухи Рахшары, у меня уходили все силы, она же почти и вовсе не выходила. Тем не менее, я старалась навещать Рахшару раз в несколько дней. Перед тем на рынок заходила за молоком, за свежим мясом. и ставерные продукты брала, то пирог испеку, то мясо потушу. Старая женщина всякий раз встречала меня благодарно, но с усмешкой, словно то, что делаю, больше мне нужно, чем ей. Может, так оно и было на самом деле, кто знает. Я была очень благодарна старухе и за первое спасение, и за то, что перед пришлыми заступиться пыталась. Утр еще не вернулся из Дархайма, хотя прошло уже две недели после его отъезда. Дараха переживала, нервничала. Это было заметно, хотя женщина и старалась скрыть взвинченное состояние. Температура на улице повышалась довольно быстро. Снег уже почти весь сошел. Чем больше отмерзала земля, тем сложнее стало передвигаться. Почти весь поселок утопал в грязи. Фаршит, чья кузня располагалась в той же стороне, что и домик Рахшары, несколько раз вытаскивал меня из грязи, едва ли не за шкирку. Сарьи при этом оставались в вязком месиве. Их приходилось доставать и напяливать на ноги прямо с налипшей грязью. «Нет, это же просто невыносимо!» — бурчала, едва переставляя ноги. «Хоть и вовсе из дома не выходи!»